тоже он. И у Ластика сразу зачастило сердце, а во рту сделалось горячо и сухо. Вот оно началось. Фамилия генерала Н. Брянчанинов, а живет он на Сретенском, вот где. До возвращения сеньора Деболини взволнованный Ластик рассказывал зад-вперед по коридору и уговаривал себя, главное не наделать глупости и не испугаться в ответственный момент. все время помнить про честь Дорнов и особенно про будущее человечества. Вернулся маэстро поздно, сосредоточенный, но явно довольный. Поманил ассистента «Эраст, марш за мной, есть разговор». Сели в оркестре над темной пустой ареной. «Лишние уши нам сейчас ни к чему», — пояснил Диаболине. «Ну вот что, дружок, пришло время раскрыть карты. Я человек проницательный и, как-то мог убедиться, умею читать по глазам. Присмотрелся к тебе за эти дни. Вижу». Парнишка-то любознательный, шустрый, но не фармозонщик. Кто? переспросил напряжённо слушавший ластик. Не станешь воровать с товарища, так? Не стану. Это вы, а к чему это, маэстро? Ак тому мало что хватит нам перед публикой дуры кривляться. Наклюнулось настоящее дело. Давно его жду. Вот сейчас, сейчас замерло всё внутри ластика. Какое дело? Такое? после которого можно будет не фиглярствовать, а зажить по-настоящему. Генералшу видел не сравненно Афину Пантелеевну. Завтра мы с тобой разыграем у неё дома один трюк. Да, вы говорили дематериализация. А что вы будете дематериализовать? С трудом выговорил Ластик трудное слово. Что она означает, он уже знал, спросил у у Небука. Оказалось, дематериализация освобождение от материальной сущности в переносном смысле исчезновение сначала кого Маестро хохотнул, сверкнув белыми зубами: "Тебя. А потом уже что?" Мне куш католочку, а в ней много-много разноцветных, замечательно красивых камушков. Ластик подождал, не скажет ли диаболини про райское яблоко. Не сказал. Что ты так на меня вылупился, малыш? Неправильно понял его взгляд диаболини. Считаешь, воровать нехорошо? Согласен. Но очень хочется быть богатым. Не потому, что я алчин, а потому что заботы о хлебе насущном отвлекают меня от мысли о вечности. Я ведь по складу души философ. Мак грустно усмехнулся. А чтобы быть философом, требуется очень много денег. Работой столько не добудешь, даже если у тебя золотая голова и золотые руки. По-настоящему богаты только те, кто грабит других. рабочих, если фабрикант, покупателей, если купец, или китайцев, как наш доблестный генерал Бренчинов. А дьяволу дибали не грабит грабителей. Это и честней, и приятней. И только подумал ластик. Этого человека интересуют только деньги? Но Мака опять понял, его молчание неправильно. Не пугайся. Я не выхожу с ножом на дорогу. У меня изысканный вкус. Я работаю под драгоценным камнем. Разве есть на свете что-нибудь прекраснее алмазов, сапфиров и изумрудов? Он поднял руку, усыпанную перстнями, полюбовался ими, вздохнул. "Ой, мои милые Раст, я вынужден носить дешёвые стекляшки. Но завтра я их выкину. Раз и навсегда. Мне случалось проворачивать недурные дела, однако все они были мелочью по сравнению с завтрашним. О, на сей раз я хорошо подготовился к московским гастролям". Я более не мечтатель, улыбнулся. Заранее собрал сведения о возможных клиентах. Таковых набралось пять. Генерал Бринчиников, номер 3. Рано или поздно кто-то из пяти должен был клюнуть. И клюнул. Чёрт, меня подери. Вот что значит грамотная техническая подготовка. Ластику показалось, что маэстро всё это говорит не для своего ассистента, а красоучится перед самим собой. Но вот взгляд философа упал на собеседника. Ты мне поможешь произвести эту маленькую операцию? А взамен я обеспечу твоё будущее. Дьяволу, дьяволине щедр, когда у него много денег, ты увидишь. А что я должен буду делать? Осторожно спросил Ластик. Про номера и техническую подготовку он не очень-то понял. Бравый раст, воскликнул Мак и хлопнул ассистента по плечу. Признаться, я опасался, что ты станешь мимозничить. Но я вижу, ты не маменькин сынок. Значит, ты со мной. Помедли в секунду ластик кивнул и был вознаграждён крепким рукопожатием. Отлично. Теперь слушай внимательно. Я тебя учил, что в фокусе главное заслонить манипуляцию демонстрацией. Правой рукой демонстрируешь одно. Он провёл у ластика перед глазами открытую ладонью, и публика смотрит туда. А левой рукой в это время производишь манипуляцию, то есть главное действие. Он показал левую руку а в ней две рублевые бумажки, ластикового плата за три отанды, хранившиеся у итальянского мальчика в нагрудном кармане. Как в трюке с твоим появлением в коробке. Зрители смотрят на меня, и никто не поднимает глаз к оркестру, где спрятался главный персонаж, ты. Он сунул бумажки обратно, шутливо растрепал ластику вихор. В трюке дематериализации то же самое. Демонстратор я, манипулятор мой ассистент. Я рад, что буду работать с тобой, а не с петухом. Подцепил его на рынке. Маленький подшивец так виртуозно залез в ко мне в карман, что я решил взять его в дело. Но хитровский варишка в такой серьёзной операции слишком ненадёжен. Да и надуть может, стащит приз и потом исчезвищи. Лучше славный, интеллигентный мальчик вроде тебя. Приз это шкатулка, да? спросил Ластик, всю надежду, что разговор повернёт на райское яблоко. И дождался-таки. Да. Героический генерал Бринчининъ здорово поживился во время Пекинской экспедиции. Привёз ларец, доверху набитый драгоценностями. Сиди прочего, там был огромный алмаз, говорят, размером с хорошую вишню. Больше, хотел сказать Ластик, но вовремя прикусил язык. Только заруби себе на носу. Железные пальцы взяли Ластика за подбородок, дёрнули голову кверху. Если я в тебя ошибаюсь и ты не так прост, как кажешься, я тебя под землёй найду, не будь я дьябло. «Дьеболини! Вытащу из-под земли и тут же закопаю обратно! Заживо!» Сказано это было спокойно, без угрозы. Но Ластик почувствовал, как по спине бежит струйка холодного пота. Кто же он все-таки этот, сеньор Дьеболини? Обычный вор? Или тут что-нибудь похуже? А маэстро уже вовсю улыбался, будто минуту назад не пугал помощника страшной смертью. Побывал я у генерала. потолкавал со слугами, осмотрел весь дом, выбрал астральную точку. Это что такое? Такое место, где душе сподручно общаться со стралом. Ладно, не засоряй себе голову. Есть правда одна загвозка. Ларец хранится в сейфе, самоновейшем американском. Открыть мы не сможем. Тут нужен специалист. Ну да ничего, я что-нибудь придумаю. Не твоя печаль. Отработай чисто свою роль. Больше от тебя ничего не требуется. Маестро встал, Обнял ласть-ка за плечи. Пойдем выпьем крепкого кофе, малыш. Сегодня мы с тобой не спим. Будем всю ночь репетировать дематериализацию. Щелку. Астральная точка, она же Чентро Спиритуозо, генеральского особняка, находилась в комнате, одна дверь которой вела в коридор, а другая в столовую, где обидали гости. Комната именовалась малой гостиной, но несмотря на название, была размером с лицейский класс. В этом доме вообще всё было с размахом: высоченные потолки, несметное количество помещений, повсюду шкафы и шкафчики с хрустальной и бронзовой посудой, огромные вазы, картины в золотых рамах, ковры, да и сам особняк, окружённый садом и обнесённый высокой оградой, всем своим видом будто кричал: "Здесь живут очень, ну то есть очень-очень богатые люди". хозяина Лавра Львовича Бринченинова. Его семью и гостей можно было рассмотреть через щелку в приоткрытой двери. Именно этим и занимались маэстро Дебалини и Петру. Смотрели в щелку каждый с высоты своего роста, так что затылок ассистента был на уровне груди мага. Время от времени артисты переговаривались между собой. В столовой было так шумно, что их всё равно бы никто не услышал. Гул голосов, позвякивание приборов, шушащие шаги проворных слуг Ти погляди на нашего героя, сказал фокусник, показывая на Лавра Львовича. Тот сидел в правом конце стола, важный, богрогой лицей, в сияющем золотом мундире с малиновым воротом, прямо Кутузов да и только. Не подумай, что всю жизнь по интендантству служил, по ста в килашатке, крупа, говядина. Так он не герой, спросил Ластиг. Герой? Ещё какой герой? Во время японской войны так на геройствовал по снабжению, что под суд загремел. Легко оделся, отставкой. Зато на барыши, сам видишь, какой недурной домик прикупил. И не только домик. Супруга генерала, Афина Пантелеевна, восседала на противоположном конце стола, а стул рядом с хозяином занимала очень красивая молодая брюнетка, которую звали Иветтой Карловной. Генерал с нее прямо глаз не сводил. Лично потчевал разными блюдами и подливал вина, хотя прямо за спиной на готове стоял лакей. Нашептывал что-то на ушко. Галантно. подкручивал пышные усы. Еветта Карловна звонко смеялась, генераловым шуткам ела с аппетитом и вино пила с удовольствием. А китаец-то наш не дурак, насчёт клубнички-то отлично, проmurлыкал Дзебалини. Хозяйка, похоже, придерживалась на сей счёт иного мнения. Она посматривала на мужа и его соседку с явным беспокойством, однако поделать ничего не могла. Супругов разделяло метров 20 скатерти и три десятка гостей. Именинница Липочка, на самом деле, как выяснилось, её звали Олимпией, сидела в самом центре. Её страна стала была детской, противоположной родительской. Ласке поразило, что дети вели себя точно так же, как взрослые: не лозили, не шумели, а держались благовоспитанной и чинно. Мальчики все с прилизанными проборчиками, у каждого на груди накрахмаленная салфеточка, девочки с бантами. Только и слышно: "Благодарю вас, Митенька". Зинаида, передайте мне, пожалуйста, фуа-гра. Мерси. Прямо cetter кукол краба саборабаса. В малой гостиной всё было готово для выступления. Посередине три ряда стульев для детей, вдоль стен кресла для взрослых. Окна плотно зашторены. За переносной ширмой стоит чёрный плащ с капюшоном. Именно стоит, потому что внутри ткани каркаса с тонкой проволокой. Как и все фокусы с синьёра Диболини, этот был не сложен, но эффектен. Маэстро сегодня был в обычном сюртуке и галстуке, это требовал план. Зато ассистент развели в пух и прах: чёрный камзол с воротником жабо, чулки с шёлковыми лентами, бархатные туфли на бесшумной подошве. Свою роль ластик знал досконально. И ночью тысячу раз репетировали, и здесь в малой гостиной уже потренировался, напоузался на четвереньках до кормушки так что коленки горят. Кормушкой синьор де Балинь обозвал изящный столик нагнутых ножках, стоявший между двумя самыми большими креслами. Если верить магу Лавр Львович должен был сам поставить туда заветный ларец или, как врезался маэстро, собственноручно засыпать овса в кормушку. Непонятно было только с какой стати генерал это сделает. Тише, господа, тише, донёсся из столовой мелодичный голосок. Евэтт Карловны. Я упрасил Лавра Львовича рассказать нам о том, как он покорял Пекин. Прошу вас, генерал, вы обещали. Про пекинскую экспедицию Ластик, конечно, уже выяснил всё, что мог. У Небук сообщил следующее. Пекинская экспедиция поход Соединённого экспедиционного корпуса британских, российских, японских, французских, немецких, австрийских, американских и итальянских войск в августе 1900 года на Пекин. где китайские повстанцы и хетуани, поддержанные правительством императрицы Ци-Си, осадили иностранный дипломатический квартал. Пробившись с боями к городу, корпус снял осаду и вынудил Ци-Си бежать из столицы. Захват Пекина сопровождался грабежами и массовыми убийствами. Право, кому могут быть интересны байки старого вояки, Бринчиников скромно развёл руками. "Интересно, интересно", закричал мальчишка в мундиречке с золотой каймой на погонах. "Папенька, расскажите!" Вастик уже знал, что это брат имениницы Аркаша, кадет. Плебчик его подхватила: "Обожает про Китай. Папа всегда так смешно про него рассказывает, особенно как сюсюкают китайцы". И все гости загудели, запищали: "Просим, просим!" Хозяин ещё с минуту поскромничал. но дал-таки себя уговорить. Откашлялся, прищурился на люстру, как бы вспоминая минувшее, и начал: